Глава тридцать Как то свинтила? — Ирка говорит тихо, выглядывает в подъезд, как будто там могут быть шпионы. — Они там могут быть. Камеры, конечно же. Но я уверена, что Ванечке сейчас не до этого. Он с утра попрощался с нами и уехал. — Карине, это точно. У нас тоже есть камеры и шпионы. Он уверен во мне. Потерял бдительность. — Что там наша Виктория? — «Ой, капец!» — еле успокоила. «Дачку не удалось продать. Да я так понимаю, ей уже похрену на дачку. Ого! С чего бы это?» «Сама послушай. Это надо слышать из первых уст. Заходим в комнату. В кресле сидит Вика, зареванная, с бокалом явно чего-то крепкого. Коньяк, который ты рекомендовала, — шепчет мне на ухо Ирка, — заставила твоего Ванечку купить. Он не мой. «Угу». Он общий. Тебе налить? Кто же от кого откажется? Некул эспри де Ваниль, чернослив, шоколад, карамель. Такой шелковистый, маслянистый, обволакивающий, как объятия щедрого любовника. М -м -м. Так, стоп. Мне нельзя много. У меня самолет. Но пригубить? За нас, девочки. Чокаемся. Пригубливаю, оставляя во рту небольшой глоточек с «Я... Янина... Вячеславна, простите меня!» «Бог простит, глотаю. Коньяк хорош. Ирина протягивает мне кусочек шоколада. Кофейку мне не сваришь?» «Сейчас она уходит. Ну, Вик, что там? Да не бойся, уже смысла нет бояться». «Меня раб нашел!» «Так, а вот это интересно!» «Наш первоначальный план был сорвать яхантову сделку с Эмиратами. На этом он терял много, очень много. Мы хотели показать Арабу беременную Викусю, а потом устроить новую встречу и выложить всю информацию, что беременности нет, что ребенка Вика потеряла, потому что Иван мал того, что женат, так еще и собирается увести жену сына. Но потом... В общем, Иван нас тут переиграл. Запугал Викусика. Она ему все и рассказала». Ну, то, что знала, естественно. Я же не дура, да Ирка, как оказалось, тоже. Вику мы посвятили только в часть плана, как знали. И что? Я ему все рассказала. Что все? Ну все, про то, какой наш Ваня козел. Да, этот рассказ можно слушать бесконечно. И что, араб? Он, он... Вика всхлипывает, вытирает слезы, делает глоток. Я бы не стала ничего. Но я Ване сказала, а почему нам реально не родить малыша? Ну, вы поймите, Инина Вячеславовна, я лично против вас ничего не имею. Я вам восхищаюсь. Вы прекрасная женщина, вы мать. Такой бизнес шикарный подняли. Вы специалист отличный. Но с мужем моим потрахаться тебе это не помешало, да? Что? Глазками хлопает, типа наивная. То, что я классная. Ладно, ребенка-то, значит, захотела? Головой качаю. Господи, вот где у человека мозг? Вот чем думает? Ну, знает же про Ивана все и еще немного. И как от такого рожать? Нет, я двоих родила, понятно. Но я-то рожала от любимого мужа, которого считала приличным человеком. А Викусик-то в курсе, что Ванечка — полное дно. И рожать. А что в этом такого? Да, захотела ребенка. У вас двое. У Ирки... Она мне сказала тоже, где-то кто-то есть девочка. И я тоже хочу девочку. Викуся не сдерживается, слезы катятся. — Значит, ты сказала Яхантову, что хочешь родить, а он тебя послал? Кивает. — Ну, разумеется, он ее послал, а она чего ждала? Ему зачем ребенок от этой? Нет, может, он ее любил по-своему, как каждую из нас. Меня любил за то, что я идеальная жена. Ирину и Эвелину — за жаркий секс и связи. Викусю — за наивность и влюбленность. Интересно, а Ирину за что? За все вместе или просто без причины? Потому что захотел вот такую, молодую, хваткую, умную, хитрую. Выбрал себе подстать. Да, Арина на приеме в Кремле смотрелась бы, конечно, лучше меня. Но что я заметила, почти все мужики вчера явились со старыми женами то есть не фактически старыми, все дамы были весьма ухоженные, без возраста, условный разбег от тридцати до бесконечности. Я имею в виду с женами, которые были с ними с самого начала. С боевыми подругами, можно сказать. С теми, кто прошел весь путь. Вот таких жен берут в Кремль. Но ну, не все, конечно, но большинство. Хотя справедливости ради, кто знает, сколько из этого большинства имеют вторые семьи, молодых любовниц, Вопрос риторический. Кто ж скажет? Кто знает. Да и плевать. Вернемся к Вике. Делаю еще один глоток коньяка. Маленький, губы смачиваю. Яхонтов тебя послал. И дальше что? Я... Мы поругались. Он сказал, что больше не будет приезжать. И финансирование прикрыл. дом хоть оставил. Я думал, он просто хочет меня напугать. Что это несерьезно. А потом... Потом он тебя в черный список внес, да? И прислал юриста с документами на дом. Откуда вы знаете? Я ж предупреждал, векусь, От Яхонтова не стоит ждать чудес. Опять всхлипывает, ревет. Почему? Чем я заслужила? Я же его любила. Больше всех. Да-да, именно, больше. Только зачем? Ладно, успокойся. Рассказывай, что там с арабом? вика реально как то мгновенно собирается слезу смахивает я приехала к ивану в офис хотел поговорить меня конечно не пустили я я ждала его внизу и дождалась и что я ему все рассказала что все кому как «Амиру. миру все про ивана про наш план моя ты красота усмехаюсь пришла удача откуда не ждали и что Амир? «Он... он...» «Что он?» «Не знаю. Разозлился». «На тебя?» «Нет, на Ивана. Ну, и на меня немного. На нас». «На нас?» «Я ему сказала, что вы это все выдумали. И зачем?» «Ох, Вика-Вика. А он?» «Он все повторял. Шайтан, женщина, шайтан». «По-русски?» «Да, он говорит немного. Ну, довольно прилично». «Ясно. И дальше что?» Он пригласил меня в ресторан, накормил, мы поговорили. Потом потом он сказал, что позвонит мне. — Позвонит? Зачем? В комнату заходит Ира с подносом. На нем чашки кофе, какие-то пирожные, сладости. — Затем. В гарем он ее повезет. — Ира! — Вика возмущается, а наша опытная в отношении арабов мадам продолжает, расставляя чашки на столике. — Ты же мне сама сказала, что тебе показалось, что он на тебя запал. Я... я просто так сказала. — Если запал, пользуйся! — подмигивает Ирина. — Как пользоваться? — Молча, — отвечаю я. — Как яхантовым пользовалась, так и этим. Только дом в следующий раз покупай сразу на себя. И бабки на свой счет клади. — Золотом бери. И нефтяными вышками, — смеется Ирка. — Да ну вас! Я тут душу открываю, а вы... — Да кому нужна сейчас душа? — Викуся! «Всем нужно бабло!» «Вот поэтому ты, Ира, и шлюха, что только про бабло!» Вика выпаливает истерично и затыкается. Тишина обрушивается как-то сразу, как ливень, резко, тихо и мерзко. Я смотрю на Иру. У нее не меняется выражение лица. Она просто стоит и смотрит на Вику. «Да, шлюха, зато честная. Я никому никогда не врала и сразу называла цену и не пиздела, что не знаю о том, что мой мужик женат, и что с женой он живет, а не ждет, когда она умрет, потому что ему ее жалко. И подругам никогда не врала. Поэтому они у меня есть, подруги эти. А у тебя, прости, кроме шлюхи и жены твоего папика, никого, потому что ты лживее последней бляди. — Ира, Ир, Ирочка, я не хотела. — Хотела. Ты хотела, понимаешь? Именно что, хотела. Давно уже хотела назвать меня шлюхой. Удовлетворилась? Успокоилась? Допивай коньяк и уматывай. И помогать тебе я не буду. Ира, я не буду, потому что я шлюха. Ир, хватит, успокойся, правда. Я на удивление сама спокойна. Обе, уймитесь. Я, я сказала, уймитесь. И сядьте. Снова тишина. Просто трэш, Ира всхлипывает неожиданно. Просто, Ир, не надо. Но я ведь на самом деле... И я... я никогда не стыдилась этого. Я стыдилась. Нельзя этого не стыдиться. И это нормально. Поняла? Не хочешь быть шлюхой — завязывай. А жить на что? Так магазин же. Этот магазин можно иметь только когда у тебя богатый любовник или муж. Это все ни хрена не выгодно. И кто будет покупать шмот у шлюхи? Другие шлюхи разве что. Хватит. Что ты заладила? Слова нет другого. Есть. Только правильное — это. — Ир, прости меня, — тихо говорит Вика. — А что прощать? Ты сказала правду. На правду не обижаются, наверное. Печь кофе. И надо думать, что с арабом делать. — А что с ним делать? Если он готов помочь, пусть помогает. Только вот смысла в этом уже нет. — Как нет? — Вика и Ира смотрят на меня. Они еще не в курсе всего. Скоро узнаете. Пью кофе, с удовольствием ем пирожное. Плевать, что оно вредное и осядет на бедрах. Плевать. Вик, ты только не играй с этим Амиром, ладно? Опасные они, эти игры. Прощаюсь, еду домой, чемодан собираю. Едвига готова, смотрит на меня так странно. Мам, точно все нормально? А что не так? Ничего, просто что. Мам, я тебя люблю. Я знаю, я тебя тоже. А как иначе? Она моя дочь. Шереметьево, аэрофлот, бизнес-класс. Лететь долго. Ядька накачала себе музыки и фильмов. Я подключаюсь к медиа, выбираю фильм о жизни Эдит Пиаф. Марион тияр божественна. Пиаф божественна. Ее Марсель прекрасен. У меня все сжимается внутри, когда она просит его прилететь. Я знаю, что будет потом. Знаю. Душу, раздирающая одиночество. Боль. Пустота. Если у женщины нет мужчины, которого она может любить, вокруг нее пустота. Я так хочу, чтобы Демид был рядом. Сейчас. Почему? Зачем мне все это? Я прекрасно проживу одна. Прекрасно. Нет. Как же хочется быть любимой! Как хочется жить настоящую жизнь, без лжи! Но, ретарьен, но, женерэ, гретарьен, Нет, ни о чем, нет, я не жалею ни о чем, Ни о добре, которое мне сделали, ни о зле. Мне все равно. Эдит Пиаф поет, по моим щекам текут слезы. Чувствую, как дочь накрывает мою ладонь своей, Крепко сжимает, переплетая пальцы. Я ни о чем не жалею. Я буду счастлива. Меня ждет океан, бирюзовая вода, белый песок, перезагрузка и мужчина, который будет со мной. Нет, ни о чем. Нет, я не жалею ни о чем. Ни о добре, которое мне сделали, ни о зле. Мне все равно.